Глава вторая. Замок Харакун. Лорен. Я проснулась от ощущения, что тело затекло, и матрас все же слишком жесткий. «Эх, — говорил Пашка, — что на здоровом сне не надо экономить». А я его не послушала. Пронеслось в голове, но мысль мгновенно растаяла, стоило открыть глаза. Мир был четким. Я увидела даже крошечные трещинки в штукатурке на потолке а затем с удивлением осмотрела комнату, в которой спала этой ночью. Я видела всё. То есть не просто стол, а тончайшие прожилки в дереве в структуре столешницы. Не просто стены, а крохотного паучка, освившего за ночь кривую паутину под потолком и поймавшего в своей сети несчастного комара. Я с изумлением рассмотрела даже искусный узор на одеяле, показавшимся вчера обыкновенным однотонным спальным мешком. Привычным жестом дотронулась до переносицы, чтобы поправить очки. Я осознала, что их нет. Чудеса какие-то. Пробормотала я, не в силах поверить в случившееся. Нет, не могли же мне за ночь сделать операцию на глаза. Или могли? В полнейшем ошеломлении я подошла к единственному окну в комнате. За стеклом открывался живописный вид на великолепные горы со снежными шапками чудливыми деревцами, святыми стволами и частью замка. Последний имел непривычную для меня архитектуру — изогнутые двускатные крыши с заостренными краями, узкие мостики и изящные в своей простоте белые колонны. Солнце уже поднялось над горизонтом, и золотые лучи отражались в мелкой красно-бурой черепице крыш. Судя по природе, лето или ранняя осень. Но из моего окна вид на парковку и дешевый супермаркет, В прогнозе погоды обещали мокрый снег и слякоть. Я попыталась поймать мелькнувшую, словно рыба на мелководье, мысль за хвост. Но от этого лишь разболелась голова. Так лучше об этом не думать. Дала я себе установку, поморщившись от громыхающих молоточков в висках. Стоило так решить, как пульсация крови уменьшилась, и даже дышать стало проще. Будто кто-то невидимый ослабил железные тиски. Я медленно вздохнула и обвела взглядом комнату еще раз, примечая то, что не могла рассмотреть накануне. Вертикальной металлической бочкой с трубой оказалась печь. Правда, ни золы, ни поленьев я нигде не обнаружила, да и дверца заела. Спала, как оказалось, я не совсем на полу, а на тоненьком матрасике, постеленном поверх циновки. Я подумала, не поваляться ли под теплым одеялком еще немного, но позвоночник протестующих хрустнул. Лежать на твердом ему не понравилось. Что ж, значит, в другой раз. Я обошла комнату, изучая стены из деревянных перекладин с тонкими бумажными панелями. Случайно толкнула одну из них и... оказалась в туалете. Где бы я ни была, сантехника здесь вполне приличная. Вынесла вердикт, сделав необходимые утренние дела и приведя себя в порядок. Я уже хотела выйти обратно в комнату. Как обратила внимание, что в одной из стеновых панелей вставлена не бумага, а зеркало. Из мозаичной отражающей поверхности на меня смотрела симпатичная брюнетка лет двадцати с острым подбородком, милыми ямочками на щеках, светлой, как фарфор кожей, зелеными глазищами и густой ровной челкой. Последнее обрадовало. Всегда хотела иметь челку. Мелькнула мысль на задворках, но я уже воспринимала такие соображения спокойно. В конце концов, если уж ты не можешь вспомнить, где находишься и как тебя зовут, то наличие ранее отсутствовавшей челки – это меньше из проблем. Платье на девушке в отражении оставляло желать лучшего. Длиннющие рукава и грязный подол. Странная обмотка вокруг талии, сбившаяся на бок за ночь. И пережавший желудок пояс. Я размотала последнее, а вместе с ним и ещё один кусок ткани. И выяснила, что под платьем еще одно платье-халат а под ним рубашка до середины бедра и симпатичные велосипедки чуть выше колен. Рассудив, что много одежды — это как минимум неудобно, а как максимум может помешать побегу, вдруг все же понадобится делать ноги, я отбросила половину тряпок и оставила лишь то, что посчитала удобным — велосипедки и рубашку. К этому моменту, когда я собиралась выйти из комнаты, ее всю заливал солнечный свет. Желудок сказал утробное ур на что я со вздохом погладила живот и отправилась на поиски пропитания. Я была уверена, что кто-то в замке быстро поможет и подскажет, в какой стране находится кухня или где здесь едят. Но коридор за коридором, комната за комнатой. все оставалось пустынным. Более того, судя по скопившейся пыли на подоконниках и скудному количеству мебели, а также симпатичным восьмиглазым паучкам на стенах, здесь давно никто не жил. Ни хозяев, ни гостей, ни обслуживающего персонала. Странно. Запустить лифт не получилось ни с первой попытки, ни с десятой, а потому я разыскала лестницу и исследовала этаж ниже. Здесь располагалось множество просторных залов с высокими керамическими кувшинами и фарфоровыми напольными вазами, стеллажами со смешными плоскими чайниками и чашками наперстками без ручек, И узкими длинными мечами на мраморных пьедесталах под стеклянными крышками. Мое внимание привлекли несколько восхитительных ковров, зачем-то приклеенных на вертикальные перегородки, и изумительные картины тушью по натянутым лоскутам шелка. Не замок, музей искусств. Однако вся попадающаяся на глаза роскошь выглядела немного поблекшей, потускневшей, будто хозяева давно про нее забыли, или она попросту перестала для них что-то значить. Часть предметов даже находилась под чехлами. Я бродила по коридорам от одного к другому. С любопытством заглядывала под пыльные тряпки, шумно чихала и шла дальше. Здесь были и чудные низенькие столики, едва доходившие до середины бедра, и множество разбросанных по полу подушек, и непривычные тканевые завесы вместо дверей. Видимо, ткань для того, чтобы поглощать звук, но все таки дверь удобнее. Подумала я про себя. Помещения в замке оказались гигантскими. В такие влезла бы вся моя квартира и еще бы место осталось. Иногда я натыкалась на очень толстые каменные стены. А уже внутри они разбивались на залы меньшей площади с помощью бумажных деревянных перегородок и ширм. У одной такой я остановилась, внимательно разглядывая нарисованное на ней озеро плакучие ивы с тоненькими веточками и грозную армию мужчин в золотых доспехах над которой в воздухе велся длинный усатый дракон. Красиво. В одном из залов я обнаружила несколько стеллажей с запылившимися книгами и свитками. «Вот это да!» — протянула, раскручивая один из последних. Никогда ничего подобного в руках не держала. Увы, испеченное множеством иероглифов содержание мне оказалось непонятным. Наконец, на первом этаже нашлось подобие кухни. Еще одна огромная металлическая печь-цилиндр, множество хитроумные и совершенно незнакомые утвари, сваленная горой посуда, которой уже лет пять точно не пользовались. Большая часть горшков, плошек и необычных прямоугольных тарелок была разбита, а осколки покрылись ржавым налетом. И каменный, я не преувеличиваю, хлеб. Да, не густо. резюмировала я, а желудок издал совсем уж недовольное грр. Ну, по крайней мере, если здесь едят человечину, и я числюсь в списке возможных блюд. Ни одной чистой вилки или ножа нет. Можно будет туповать на антисанитарию. С тяжелым вздохом я решила выйти на улицу. Нет, ну должен же кто-то ухаживать за тем стариком в инвалидной коляске. Не может же он жить здесь один. Наверняка где-то рядом есть старушка или другое здание, где живет, если не охрана замка, то хотя бы нянечка. Я толчком распахнула двустворчатые двери и, зажмурившись от яркого солнца, глубоко вдохнула свежий воздух. Он оказался потрясающим. Сама не знаю почему, я стояла и дышала, дышала, дышала. Лёгкий наполнял аромат сосен и шишек, луговых трав, солёной воды, цветов и чего-то ещё. Вкусного настолько, что желудок приревновал очередной возмущённой трелью. «Да-да, я ищу что-нибудь поесть». Пробормотала я и окинула взглядом прекрасный сад. Впрочем, теперь, когда я могла рассмотреть любую мелочь, этот сад уже не казался настолько восхитительным, насколько я навоображала в сумерках. Половина изогнутых деревьев пожелтела, потому что им элементарно не хватало воды. Декоративные горбатые мостики через песочно-каменные клумбы где-то рассохлись, где-то облупились. Все, куда падал взгляд, казалось обветшалыми останками некогда неземной красоты, хотя и хранило очарование в необычных формах гладких камней, в отцветших но пышных кустах рододендронов и в изогнутых дорожках, покрытых похрустывающим гравием. Колючий ветер дул в спину, беспардонно подталкивая, неприятно холодя кожу. Я гуляла и гуляла по тихому саду, и когда уже отчаялась найти хоть одну живую душу, Внезапно увидела юношу, разгружающего телегу с двумя колесами и нехитрым деревянным каркасом. Он сноровисто и чуть суетливо ставил на ступени замка корзинки с какой-то снедью и что-то бормотал под нос, явно подгоняя самого себе. Ему оставалось перетащить еще четыре плетенки, а потому, боясь, что не успею поговорить с единственным встреченным человеком на всю округу, я крикнула: Эй, погодите, пожалуйста! Вместо того, чтобы воспитанно остановиться, выпрямиться и поговорить с девушкой, этот малый уронил гроз. Корзина выпала, из нее покатились огурцы, авокады, кабачки, пучки спаржи. Наплевав на валяющуюся на ступенях еду, парень рванул к телеге и принялся вынимать оставшиеся короба. «Да погоди же ты, кому говорят?» — крикнула громче, но мои слова подействовали на этого невротика, словно удар плетью. Он резкими дерганными движениями принялся сбрасывать корзины прямо на землю. Я поняла. еще чуть-чуть, и незнакомец просто убежит от меня. Нет, так дело не пойдет. Я рванула со всех ног к мальцу, и когда тот схватился за ручки телеги, чтобы удрать, силой дернула его за рукав. «Стоять, кому говорю?» Рявкнула во всю мощь легких. Получилось так грозно, что я даже сама немного опешила. Ого, оказывается, как я умею. Парень, не поднимая взгляда, внезапно бухнулся на землю. Подтянул колени к животу и, судорожно, всхлипывая, принялся биться лбом о землю. «Умоляю, пощадите. Четыре младших сестры я единственный сын у родителей. Умоляю, будьте милосердны. Деревня павших цветов должна была вчера преподнести вам щедрый дар. Не гневайтесь, о лорд чернильных небес. Я кашлянула, слегка отступив от ненормального. Да никакой я не лорд. По мне что, не видно? Я девушка. Впервые за все время парень догадался посмотреть на того, кто его окрикивал. Очень осторожно, как в замедленной съемке, он поднял голову и осмотрел мои сандалии. Затем задержался на голых коленях. Шумно сглотнул, дернул головой. И наконец-то мы встретились взглядами. Раскрасневшееся от слез виснущее лицо. Короткие и встрепанные, как у воробья волосы с рыжеватым отблеском волоса глины на левой щеке и блестящие глаза с расширенными от страха зрачками. На вид мальчонке лет четырнадцать, не больше. «А кто вы тогда?» Тихо не то прошептал, не то просипел подросток. Я подумала, что на это ответить. Сама не знаю. Потерялась и ничего не помню. Но мне кажется, что я не отсюда. Меня сюда притащила птица переросток. Глаза мальчика все еще были размером с блюдца. Нет, все не то. Вздохнув, я ответила, «Меня зовут Лорен, а тебя?» Он шумно сглотнул, «Йоси, вы наложницы лорда чернильных небес?» Я задумчиво почесала затылок. «Вот это словечко, почему с него хочется расхохотаться?» Я бы сказала, «любовница». Вроде бы нет, хотя вчера толпа что-то кричала про поругание. «Так вы — дар деревни опавших цветов!» «Да, скорее уж жертва!» Пробормотала, вспоминая гигантские размеры похитившего меня орнитологического существа и размышления на тему того, сколько червяков надо, чтобы такое чудовище прокормить. «Кстати, неплохо было бы найти вольер, тварюги и посмотреть, как они и заботятся. Не то чтобы мне было дело до этой говорящей морды, но должны же здесь обитать хоть какие-то люди». Мне казалось, что я сказала последнюю фразу про себя, но, судя по реакции задрожавшего и зажмурившегося Йоси, он прекрасно все расслышал. «Прекрасная, Лорен, пожалуйста, не просите вас спасти, умоляю!» Вновь жалобно залепетал собеседник, бухаясь на колени. Мама учила во всем помогать девушкам. «Но если вы попросите, я не смогу отказать. А если я не смогу отказать, то лорд чернельных небес обязательно об этом узнает и сожжет до пепла всю мою деревню». Только не просите вас спасать. То успокойся уже. Не прошу я ничего такого. От истеричных криков мальчишки уже ощутимо начали ныть виски. Да? Он оторвал лицо от земли и изумленно посмотрел на меня. Точно, точно. То есть вы сейчас не запрыгнете в рикшу, если я побегу дальше? Куда? Рикшу. Он махнул рукой на двухколесную тачку, в которой, кстати, оказывается, были еще коробки и плетенки. Так-так-так, а вот это уже интереснее. Не запрыгну, убегать не собираюсь. Честно обозначила свои намерения. Йоси вздохнул от облегчения, а я добавила. Но хочу получить от тебя некоторые ответы на вопросы. Какие вопросы? Он проворно поднялся и теперь косился с подозрением. Ты кто такой? Йоси. Повторил он, как для умственно отсталой. Я поморщилась. Блин, ну не это я имела в виду, неужели непонятно? «Что ты здесь делаешь?» «А, в замке Харакуни лорда чернильных небес?» «Наконец-то до него дошло». «Да-да», — торопливо закивала. «В замке Хара... Хаку. в замке, короче». «Я посыльный, доставляю еду и прочие вещи, которые изготавливают в снежных вершинах. В Харакуну меня обязанность привозить еду раз в неделю, и непременно, чтобы было мясо». На последних словах плечи Йоси поникли. А я вдруг присмотрелась к выставленным корзинкам на ступеньках. «Что тут у нас?» Открыла одну, затем другую, третью. Овощи, рыба, кальмары, мешок с крупой и две корзины с зайчатиной. «О, да жить-то тут, оказывается, можно, если знать, откуда еда берется. «А почему мяса так мало?» — машинально спросила. Я понятия не имела, сколько его должно быть по договору но в пропорциях ко всему объему продовольствия его действительно показалось не очень много. Охотники не справляются, говорят, крупная дичь уходит глубоко за перевал. А, -а, а. Я с умным видом покивала и вновь посмотрела на телегу. А что там у тебя еще есть? Да ничего особенного, я на рынок после замка Харакона иду. У меня осталась корзина с травами от монахов, курительные листья по заказу нескольких господ, камни силы для кузнецов. Три свертка тканей для сестёр и наконечники для стрел. Стой, стой. Я остановила перечисление Юси и подошла к телеге поближе. Страшно хотелось запрыгнуть внутрь и порыться в местных сокровищах. Но я дала слово мальцу, что не стану забираться в рикшу. Еда — это хорошо. Но если у парня есть что-то полезное, то это непременно надо взять. Если он приходит всего раз в неделю, важно не упустить шанс. Камни силы для кузнецов. в голове что-то щелкало и щелкало, как у бракованного автомата. Я пыталась сообразить, что это может быть, и попросила. А покажешь поближе? Сейчас. Парень запрыгнул на деревянную часть рикши и пододвинул мешок с разноцветным серо-бело-коричневым содержимым. Я хмыкнула. А зачем это надо кузнецам? Ну как же, растерялся Йоси. Это же камни силы я не удержалась чтобы мысленно вставить слово мужской вспомнилось как однажды я путешествовала в азию и там любого сушеного таракана или прочую совершенно невзрачную вещь обзывали вещью мужской силы и ставили ценник в тридрага чистой воды маркетинг но люди то берут охотнее из них точильные камни делают внезапно сказал юси даже не догадываясь о чем я только что думала точильные камни Разочарованно протянула я. И тут вспышкой озарила, что это может быть кремень. А кремень — это огонь. Определенно вещь нужна Как включаются местные печи, я так и не разобралась. А ничего похожего на спички или электроподжиг не нашла. Юся, ты не знаешь от них пламя, если потереть бывает?» «Пламя?» Мальчишка задумчиво почесал затылок, отчего короткие каштановые вихры заходили ходуном. Не знаю, протянул он. Но могу спросить у наших. Не-не, просто дай мне несколько штук, я сама попробую. Парень не колеблясь зачерпнул ладонью горсть камней и протянул мне. Когда я аккуратно забрала их, то увидела под свертком ткани блеснувшее на солнечном свету лезвие. А это у тебя ножи что ли? Сразу вспомнилось, в каком ужасном состоянии кухня. Сомнительно, чтобы на ней кто-то готовил, но ведь я есть хочу. Если кабачки еще можно откусывать, то с мясом что делать? Ножи кухонные, подтвердил Йоси, после чего потянулся к месту, где они лежали, и закрыл их тканью. Погоди, дай хоть один. Я обязательно тебе чем-нибудь отплачу. Взмолилась я, стоило представить, что посыльный придет сюда со своей рикшей не скоро: семь дней сидеть на сырых фруктах и овощах и на том, что можно приготовить без ножа. «Ну, такое себе удовольствие». «Не отдам, даже не просил Лорен». Внезапно заявил Йоси, сверкнул глазами, спрыгнул с телеги и решительно взялся за длинные деревянные ручки рикши. «Прости, я бы хотел тебе помочь, но ножи не отдам». «Почему?» — опешила я. «Они такие дорогие. Может, самый-самый простой отдашь? Йоси, у меня сейчас денег при себе нет, но я уверена». «Нет, не поэтому». Парень посмотрел на меня из-под густых темных бровей и нахмурился. «Ты красивый, Лорен. Оно и понятно, почему тебя в жертву лорду чернильных небес принесли. Но ты должна смириться со своей участью. В конце концов, благодаря тебе все предгорье целый год будет спать в тишине и спокойствии. Дракон будет удовлетворен. «Что?» «А то, это твоя судьба. Ты должна ей покориться». Йоси высоко скинул подбородок, а его глаза запальчиво вспыхнули. Я вначале грешным делом подумал, что ты сбежать из Харакуна захотела. А оказывается, ты вынашиваешь планы убийства лорда. Плохо это, Лорен, очень плохо. Природа наградила тебя прекрасной внешностью. Он снова посмотрел на мои коленки и покраснел. Но то, что ты задумала, это низость. С этими словами, не прощаясь, парнишка дернулся и повернул рикшу в сторону леса. Еще один рывок и массивные обитые железом колеса со скрипом повернулись. Йоси побрел прочь от замка, а я так и осталась стоять с камнями в руках на лестнице среди мешков с провизией, возмущенно хватать ртом воздух. Не, вы видели? Значит, как приносить невинных девушек в жертву, так это нормально. А как девушка решает самозащитой заняться, так все. Фу-фу-фу, мерзость и низость. Да я поесть хотела. Мне нож нужен для еды. Под голодные звуки желудка, пыхтя и злясь, на я резво перетащила все мешки на кухню замка. Подумав про себя, что портье или кто тут исполняет роль носильщиков, надо бы сделать выговор. Если бы не я, то еда, между прочим, могла бы и испортиться. Особенно мясо. Вон солнышко уже высоко в небе и припекает, если долго стоять на одном месте. Все на той же злости я принялась разбираться с печью. Что взять в качестве топлива долго не размышляла. Так как дров нигде не обнаружила, вышла в сад и сломала первое попавшееся засохшее деревце. Согласно не очень этичным по отношению к хозяевам. Но растение, во-первых, все равно умерло, а во-вторых, пока я ломала его, никто не подошел и замечания не сделал. Дальше я откопала все на той же кухне стеклянные тары с разнообразной жидкостью и, найдя масло на запах, щедро полила им ветки. Разжечь огонь с помощью кремния оказалось не так просто, как звучало на словах. То искра не высекалась, то кора быстро сгорала, а веток не хватало. Но с горем пополам удалось и это. Откинув со вспотевшего лба влажную прядку волос, я принялась тормошить запасы провизии и выяснять, чем же могу сегодня позавтракать. Хотя, судя по положению солнца на небе, вернее, было бы сказать, пообедать, мясу и рыбу я отбросила сразу. Свежевать и готовить долго. Чтобы они не испортились, я сложила их в ведро и поставила в прохладную комнату, которую обнаружила рядом с кухней. Никаких энергетических батончиков, йогуртов, печенек или бананов в мешках от Йоси тоже не обнаружилось. А рис и гречка мне показались неинтересными, зато яйца привлекли внимание. А сделаю-ка я яичницу с овощами. Я потерла ладони в предвкушении вкусного завтрака. Нашла более-менее сносную сковороду, кое-как отмыла в раковине, и задумалась. Яйца-то разобьем, а овощи как? В прикуску? Нож надо все же раздобыть. И тут мне пришла в голову великолепная идея. Ну, конечно же, в одном из залов с коллекциями всякой всячины было множество мечей. Недолго думая, я рванула туда, где, как я запомнила, хранились красивые изогнутые лезвия, схватила клинок, что был почище, под чехлом и прозрачной перевернутой вазой и колбой, и вернулась на кухню. Ветки выкорчеванного наспех дерева уже прогорали, так что пришлось сбегать в сад снова за импровизированными дровами. Среди привезенных Юси овощей помидоров не было, спаржу я не любила, зато огурец, брокколи и кабачок кое-как почистила и кинула в сковороду, к яйцам. К финальному блюду добавила ломтики авокадо. Когда я, наконец, поела, накатила такое блаженство, что захотелось лечь и ничего не делать. Собственно, я и села на ближайший стул, с удовольствием наслаждаясь ощущением сытости, как в голову пришла пугающая мысль: А где тут инвалид, что вчера показал мне комнату? Вдруг о нем никто не заботится, а он застрял где-то голодный и не может позвать на помощь.